Изучение этой стрелы дало еще одну линию на карте, указывавшую направление, откуда шла стрельба. «Значит, их было двое?» — сообразил Семен, взглянув на рисунок. «Боюсь, даже трое!» — удрученно вздохнул Виталик, ставя на карту пару точек возле отметки дуба. «Лилия стояла у нас здесь!» — ткнул он кончиком пера в одну точку. Чуть-чуть слева от меня. А я с соловьем здесь. Перу указала на вторую точку. Царский сплетник соединил две точки линии и продолжил ее в направлении леса. Вот здесь сидел еще один снайпер, замочивший соловья. И что-то мне говорит, что это самый опасный снайпер. Вытащите из разбойника стрелу я будем изучать отдельно. — Да, никого из нападавших прибить не удалось? — Прибить нет, но одного ассасина я точно задел, — уверенно сказал Семен, демонстрируя свою абордажную саблю, конец которой был выпачкан в крови. — Опять ассасины, — нахмурился Виталик. — Ага, — кивнул Семен. «А я одного из пистоля достал», — похвастался Никитка, пытаясь ощупать переминтованную Янкой руку, за что тут же получил от лекарки по лбу. «Куда лапы тянешь? Руку три дня не беспокоить, а еще лучше седьмицу, пускай неделю на перевязи висит». Она ловко соорудила из свежего рушника перевязь, накинула ее на шею раненого бойца и сунула в нее больную руку парня. — Так долго? — удивилась Лилия. — А у этого, дяденьки, рано к завтрему уже пройдет. Кивнула она на Демьяна, расстроенного, взиравшего на располосованный мечом противника кожаные штаны, сквозь прорех у которых виднелась аккуратная повязка. — Да ну! — удивилась Янка и кинулась к своей новой подруге. Чем лечила? Моя мама меня учила, что лучше всего кровь затворяют и раны закрывают вот эти травки. Лилия подтащила Янку к охапке трав под дубом и начала в них ковыряться. Только их надо обязательно вместе применять. По отдельности они плохо лечат. Нет, они лечат, конечно, но очень медленно. А вместе лечат быстро и можно даже обойтись без заговоров. «Ну-ка, ну-ка! Вот трудоголики!» — покачал головой Виталик, откровенно любуясь девчонками. «И что, ни одного из ассасинов серьезно достать не смогли?» «Я одного из пистоля срезал», — уверенно сказал Митяй. «Черепушка, как гонилой арбуз, разгляделась!» «А ну-ка, срочно сюда его тело!» — встрепенулся Виталик. — А нет тела, Кэп, — огорчил шефа Семен. — Ассасины его с собой унесли. — А вы что, догнать не могли? — разозлился юноша. — Так они уже его через портал унесли, — развел руками Боцман. Тут Тьфу-ты! Много их было. — Да не очень, — признался Семен, стыдливо пряча глаза. Человек пятнадцать-двадцать. Нас было больше. Но они дрались, как черти. Ладно, верю. Начал остывать Виталик. Знаю, как эти отморозки дерутся. Самого почти по такой же программе биться обучали. Лица хоть запомнили. Так они же все в масках были. Когда мы их уже доливать начали... С Дон спрыгнул, портал открыл, и они все через него ушли. — Ах, все-таки Дон! Где это было? — сунул под нос Боцману бумагу Виталик. — Здесь, — ткнул пальцем в чертеж Семен. — Ой, а ведь отсюда, получается, по тебе и стреляли. — Кое-что проясняется, — пробормотал юноша. «Значит, меня пытался завалить Дон. Осталось выяснить, кто стрелял в янку с лилией и кто загасил соловья. Виталик задумчиво посмотрел в сторону леса, откуда велась стрельба по девчонкам. Неинтересно, их обеих хотели убить или целились в кого-то одного? Кстати, среди ассасинов». Фигуристой девчонки в черной коже не было? — Какой еще девчонки? — встрепенулась Янка, сразу забыв про травки. — Ты ее не знаешь, — отмахнулся Виталик. — Навестила меня одна красавица на новой хате этой ночью. — Какой еще хате? — Опешила девица. — Ты что, дома не ночевал? — Янка! Пощелкал перед ее носом пальцами Виталик. — Я не понял, вы там с лилькой травки изучаете или курите? Мне, братва, вчера такую домину отгрохала на бывшем подворье Никоса. Упасть не встать. Вот этой ночью туда одна мамзелина ведалась. Сначала я подумал, это та, что меня все время спасала, а потом... так. Уперла Янка руки в бока. — Вот, значит, зачем тебе новая хата потребовалась, чтобы девок непотребных туда таскать. — Янка, не бузи, не виновата я, она сама пришла. — Сама, значит, пришла. Начала наступать на Виталика Янка, глазами выискивая в траве что-нибудь поувесистее но ни метлы, ни ухвата поблизости не наблюдалось. — Сама, вся такая фигуристая, в черной коже, — откровенно подразнивал подругу и сплетник. — Так она еще и эфиопка? — Вот тут ничего не могу сказать. Но кожа она не была натуральная, никакой синтетики. — Помнится, ты мне рассказывал... «Прусадо Маза! Сейчас я тебе его устрою! Ах ты!» Смеющийся Виталик перехватил рвущуюся в бой вдовицу и нежно чмокнул в воинственно вздернутый носик. «Янка! Она убивать меня приходила! Вот только руки короткие оказались!» «Ага! Убивать! Ну тогда ладно!» Сразу успокоилась девица, и тут же всполошилась. — Что? Убивать? Да я ее... — Так, с сегодняшнего дня один ты больше не ночуешь. — А с кем предлагаешь разделить постель? — лукаво спросил юноша. — Со мной, — отрезала девица. «Молодец — Молодец. На этот раз сплетник поцеловал ее прямо в губы. Разбираемся со всей этой бодягой, бьем морду Дону и его братве, и сразу в церковь, под венец. Ой, внезапно съежилась девица. А Гордон с Василисой? Сами туда следом побегут, благословение давать, успокоил ее Виталик. Они побегут, их проблемы. Патриархом немного должен и благословит, и обвенчает, а все будет путем. «Ай, будь что будет!» — тряхнула Янка каштановой волной волос. «Но от меня теперь не на шаг». «Да нет проблем!» Виталика это устраивало. Но он тоже предпочитал держать подругу под боком, чтобы иметь возможность в любой момент ее защитить. «В моем новом доме такая охрана!» — кивнул он на свою команду. «Закачаешься!» «Едем домой. Лилька, мы переселяемся!» Деловито сказала Янка. «А я туда не пойду!» Уперлась Лилия. «Это еще почему?» — опешил Виталик. «Мне мама про пиратов такие страсти рассказывала!» Пролепетала девчонка, испуганно косясь на команду сплетника. «Не пойду!» Братва главного криминального авторитета Великореченска выглядела действительно устрашающе. Серги в ушах, оборудожные сабли в руках, банданы на головах. — Да не обидят они тебя, — попытался успокоить сплетник девчонку. — Наоборот, защитят, вот как сегодня. Отличные ребята. Это. Когда ты рядом, они тебя боятся, а как тебя не будут, обязательно на мою девичью честь посягать начнут. Мне мама рассказывала, что хочешь со мной делай, барин, не пойду. Начала впадать в истерику девчонка. Да ладно, ладно, успокойся. Стрельцов ты тоже боишься? Нет, стрельцы порядок блюдут. Мне мама рассказывала. Ну вот и прекрасно, прервал ее Виталик. Будешь пока жить у моей хозяйки в ее светелке. Я попрошу Федота, чтобы он расквартировал на Янкином подворье для охраны десяток стрельцов. Устраивает? Устраивает. Облегченно выдохнула Лилия. Только чтобы они в мою светелку без спросу не входили. Не волнуйся, не войдут. А может ей Ваську с жучком дополнительного храна определить?» — неуверенно спросила Янка. — Не пойду, — замотал лобастой головой кот. — А я тоже, — тяпнул жучок. — А мы за тебя головой отвечаем, а не за нее. — Да будет так, — решил Виталик. — Грузите раненых на подводу теперь по любому не до шашлыков пора домой как же размечтался откуда то сверху послышались звуки гармошки где же тим